глава 18 ну что команда радуйтесь ваши молитвы услышаны уже на бегу рыкнула астра «Начальство доверило нашей команде устранение прорыва. Сейчас идет эвакуация гражданских, военные и полиции оцепляют район прорыва, подтягивают технику. Монстров еще никто не видел, но, по данным ученых, прорыв довольно большой, так что либо тварей пришло много, либо несколько, но очень сильных». «Ты как, Тень, доволен? Ты же, кажется, мечтал об этом». «Угу». «Всю жизнь мечтал биться с монстрами, когда во мне 2 литра пива плещется». Пропыхтел он на бегу, обильно потея, несмотря на то, что на улице был мороз. Не могли, блин, до завтра подождать со своим прорывом. «Да тебе не угодишь, я смотрю», — хрипло рассмеялась Астра. «Вот только я сильно сомневаюсь, что если бы прорыв произошел завтра, то нам доверили бы его устранять. Я сейчас-то смогла добиться разрешения только потому, что прорыв произошел рядом с нами». «Иначе хрена бы с два нашу команду туда отправили, мы уже почти на месте, кстати». «Вон, вижу оцепление из полицейских», — кивнула она вперед, где полиция уже успела переградить шоссе металлическими ежами и бетонными конструкциями, напоминающими перевозные доты. «Ну да, судя по узким бойницам, из которых торчали стволы крупнокалиберных пулеметов, это были именно что они. Как, интересно, они их сюда доставили. Тяжеленные же». «Правда, я сильно сомневался, что против сильных монстров пулеметы помогут, но хоть какая-то поддержка лучше, чем никакой». «Опа, а это еще что?» С удивлением уставился я на подъехавшую к оцеплению здоровенную, явно военную бронированную машину. Снизу опустились подпорки круша асфальт, опустились с металлическим лязгом борты, и в сторону прорыва грозно уставились два длинных орудийных ствола, вокруг которых стали суетиться фигурки солдат в зеленой форме. С ума сойти. Даже артиллерию подтянули. Орудийная платформа, наверное. Серьезно тут подходят к делу. Только танков и авиации не хватало для полноты картинки. А нет. Вдали послышался стрек от вертолетов. Значит, только танков. И опять мучает извечный вопрос. Почему так по уму делают только в столице? Почему везде нельзя плотнее армию подключать? Нет, понятно, что страна у нас очень большая, и не везде можно в ближайшей доступности военные части держать, но хотя бы крупные города можно же прикрыть. Хотя, может, это я чего не знаю, и они прикрыты? Я-то по своему городу сужу, а он к крупным явно не относится. Астра, между тем, оперативно что-то обсудила с полицейским начальством. И нас запустили внутрь, где мы перестали нестись, сломя головы, рассредоточившись и уйдя с открытого пространства, пробираясь дальше вдоль стен домов. В какой-то момент Астра скомандовала остановку, подозвала к себе тень, что-то тихо скомандовало ему, и он шустро нырнул в тень дома, где и растворился. «Ждем!» тихо сказала наша командир, и мы замерли. На разведку, видимо, отправила. Тут послышался какой-то шум, крики, быстро приближающиеся к нам. Мы насторожились, и через пару секунд из-за угла ближайшего дома выбежали человек 10 народу, большая часть из которых были дети. С ними бежали двое мужчин и две женщины, которые явно обрадовались при виде нас и устало подбежали к нам. «Слава богу, успели!» — выдохнул седой мужчина, который, похоже, был у них за старшего. «В убежище до закрытия двери не успели, пришлось через город бежать. Вы поможете нам?» — спросил он, обводя нас взглядом, видимо, пытаясь понять, кто у нас главный. «Вы видели тварей?» — вопросом на вопрос ответила Астра, не забывая внимательно оглядываться по сторонам. «К счастью, нет». — выдохнул он. — С нами дети, а это могло вызвать панику, но мы что-то слышали. Какой-то странный свист за одним из домов, но мы не стали проверять, что там. А после оттуда раздался такой дикий крик, что будто там кого-то живьем ели. Аж передернуло его. — Нужно уходить отсюда, вы нас проводите. — Молния, проводи их до постов, а потом, мол... Пулей к нам обратно, приказала Астра, так и внула ей и торопливо повела гражданских к полиции. Мы не так далеко успели пройти, так что скоро она должна была вернуться. Что-то тень долго, не нравится мне это проворчала наша командир, и тут над нашей головой пролетели три вертолета в сторону прорыва и закружились чуть в стороне, как будто высматривая что-то. И почти сразу начали вести стрельбу почему-то, чего нам еще не было видно. «Может, они без нас там разберутся?» С плохо скрытой надеждой в голосе спросил электрик. И тут же в один из вертолетов что-то прилетело на большой скорости. Он вспыхнул и полетел вниз. И уже через секунду за ним последовал и второй. Последний же вертолет успел дернуться в сторону, пропуская что-то мимо себя. И тут же на полной скорости помчался оттуда, уходя из-под обстрела. К счастью, успел, промчался над нами и скрылся за домами. И сразу же из тени ближайшего дома вывалился тень, устало и тяжело дыша. «Ну что там?» — накинулась на него Астра. «Погоди, дай отдышаться!» — пробормотал он. «Некогда! Доклад давай, потом продышишься!» Короче, твари я насчитал пять штук. Большие метров восемь-десять в высоту и столько же в длину, может, чуть больше. «С виду похоже на жаб!» Только серые, и из пасти торчат здоровенные клыки. Передвигаются прыжками, умеют плеваться, причем плевки двух видов. Одни обездвиживают жертву, другие воспламеняют. Плюются метров на пятьдесят, прыгают метров на двадцать. Одна из них почувствовала каким-то образом мое присутствие в тени и свистом подозвала к себе остальных, после чего они начали в меня плеваться и плевки проходили в теневое измерение. Еле сумел сбежать от них. Они весьма грамотно меня зажимали. Спасло появление вертолетов. Твари немного отвлеклись, и я этим воспользовался, хотя летчиков жаль, конечно. Шмыгнул он носом. И последнее. Пули не причиняли им никакого видимого вреда. Я плохо рассмотрел, но... По-моему, пули просто отскакивали от них. Мне тоже было летчиков жаль, как и остальных людей, которые могли пострадать из-за этого прорыва, и на меня опять накатило чувство вины. Наверняка это все из-за меня. Ведь Арх говорил же, что мы провоцируем прорывы, и я ничего не придумал лучше, как уехать в самый густонаселенный город России. Молодец, что тут можно сказать. Лучше бы в какую нибудь глушь спрятался, где вообще нет людей. «Не вини себя». Подал тут голос Арх, ты сделал все правильно. Уехал туда, где самая сильная защита. Здесь этих тварей будут быстро уничтожать. Если бы ты уехал в малонаселенные места, то там с ними не было бы кому сражаться. Пока о них бы узнали бы и прислали команду, они уничтожили бы все местное население и вошли бы в такую силу, что с ними было бы очень тяжело справиться». Можно было бы спрятаться там, где вообще нет людей, — буркнул я. Это не помогло бы. Прорывы все равно были бы твари, и там набрались бы сил, пусть даже не за счет людей, а пожирая зверей, и уходили в поисках населенных пунктов. И в малонаселенной местности их было бы... «Тяжелее найти. Если дать им время на адаптацию, то они очень быстро становятся в разы сильнее, а, следовательно, уничтожить их будет гораздо труднее. Хватит уже себя накручивать. У тебя бой впереди, а ты расклеился тут». «Ты прав», — встряхнулся я. «Не время сейчас для этих переживаний. Потом об этом подумаю». «Миша, не спи!» Ткнула меня кулаком в плечо Астра. «Принимай форму, Берсерк, пора!» Я вздрогнул и медленно перетек в боевую форму, мысленно поморщившись, что опять одежда оказалась разорвана и опять дал себе обещание либо купить на несколько размеров больше, либо узнать насчет одежды из тянущегося материала. Все мои щупальца возмущенно вздыбились в ожидании противника, и тот не заставил себя ждать». Медведь, выпускай зверя, пусть он ближайшим займется. Молчун, попробуй следующего за ним под контроль взять. Не надо пока пытаться всех подчинить. Молния, пригляди за Молчуном. Тиса и Электрик, на вас самый ленивый. «Тень, ты в бой напрямую не лезь. Получится кого-то из тварей за собой в тень увести? Хорошо. Если нет, то присматривай за нашими и вытаскивай тех, кому помощь нужна будет. Ника и Миша, на вас вторая слева жаба». «Ехидна, ты со мной на последнюю!» — протараторила командой на ходу Астра, уже несясь к своему монстру, Ехидна чуть замешкалась и побежала догонять. Все быстро рассредоточились и начали приближаться к своим целям, которые взбудораженно что-то свистели друг другу, прыгая по улице, и как будто что-то искали, переворачивая на своем пути уродливой мордой все, что им попадалось — машины, лавки и автобусы. Хотя я догадывался, что они ищут. Видимо, эти твари были из тех, что любят полакомиться человеченкой. «Вон, как оживились при виде нас!» засвистели еще громче и попрыгали навстречу нам весьма шустро. Естественно, при движении они смешались и оказались расположены уже не в том порядке, в котором Астра распределяла их между нами, но мы все же сумели разобрать их между собой. И первой в бой вступила Ника. Она не стала ждать, когда твари окажутся рядом с нами, и взмахом руки постелила им под ноги ледяной каток, по которому они и заскользили, нелепо расставляя свои перепончатые лапы и ошеломленно тараща глаза. Явно лед пришелся им в новинку. Парочка из них упала, растекшись всем телом по льду, еще пара смешно перебирали лапами, пытаясь устоять, и их сносила в сторону». Но одна жаба все же сумела устоять и выбраться из ледяной ловушки, и к ней тут же подскочил молчун. Встал перед ней, уставился на нее, не шевелясь, и она, как загипнотизированная, застыла перед ним, не отводя от него взгляда. Простояла так несколько секунд, развернулась и побрела к ближайшей твари по уже пропадающему льду. Получилось, значит, с контролем обрадовался я, теперь все будет проще, и я не ошибся в своем предположении. Мы со своей тварью расправились, наверное, самыми первыми. Ника сходу заморозила ледяным дыханием нашу тварь, у которой явно не было никакой защиты от подобной напасти. А дальше я начал яростно крушить ее своими кулаками и щупальцами, а Ника помогала мне ледяными копьями. Щупальца как будто соскучились по настоящей работе, вгрызаясь в лед и яростно терзая тушу. Насквозь замороженное земноводное довольно быстро раскололось на множество кусков, и я переключился на следующее, с которым возились электрик с Тиссой. Впрочем, это я был слегка предвзят к ним. Надо отдать им должное, действовали они довольно грамотно. Электрик буквально парализовал ее разрядами, а маг смерти наслала на нее какое-то проклятие, которое стало буквально пожирать ее изнутри. Тварь скукожилась потрескалась и наверняка бы уже очень скоро подохла сама, но я малость помог, пустив в дело щупальца, которые стали ввинчиваться в ее мерзкую голову и рвать на части. А когда она сдохла, все уже было закончено. Ни одной твари в живых уже не было, и мы были даже сами поражены столь легкой и быстрой победой, ошеломленно переглядываясь друг с другом и ожидая какого-нибудь подвоха. «Может, это были какие-то отвлекающие твари, а самые сильные сейчас где-нибудь бродят?» — озвучил наши сомнения тень, появившись рядом со мной. «Ну не может же быть, все так просто!» «Впервые я с тобой согласен», — проворчал подошедший медведь. «Вроде говорили, что сильные твари будут, а тут раз и уже закончились. У меня тоже такое чувство, что это все было лишь прелюдией, и сейчас появится кто-то по-настоящему сильный и устроит нам Кузькину мать». «Сплюнь!» — проворчала молния, отряхивая свой костюм от какой-то пыли. «Я понимаю, что вам, мальчики, лишь бы подраться, но хватит, пожалуй, на сегодня». «Да я сам не хочу!» — развел руками медведь. «Расслабьтесь!» — усмехнулась подошедшая Астра. «Все на сегодня. Ученые подтвердили, что прорыв закрыт и пока никого больше не наблюдают. Даже если есть кто-то, то он прячется и из оцепления ему не вырваться». «Сейчас приедут военные и все проверят тут, поэтому пока не расходимся, но, думаю, ничего серьезного уже не будет». «Вам лишь кажется, что все было просто, но вы не учитываете, что нам повезло с тварями». «Они оказались восприимчивы как к урону холодом, так и электричеству и ментальному контролю». Ники ошеломил их, а тут еще жаба, взятая под контроль, молчуном атаковала остальных, вот и результат». «Ну и не растерялся никто, и все четко сделали свое дело. Молодцы!» «Рады стараться, так сказать», — пробормотал электрик, уважительно поглядывающий на Тиссу. «Похоже, раньше ему не доводилось видеть ее работу». «Ура, что ли? Больше эмоций! Чё вы все мнетесь, как будто в очереди в туалет стоите?» Подала голос ехидна, и мы действительно как будто сбросили с себя какое-то оцепенение, оживились, заговорили все разом, поверив, наконец, что всё закончилось. Через несколько минут приехали военные, начали грузить остатки тварей, стали обходить дома с проверкой, мы же терпеливо ждали, когда всё закончится, и можно будет свалить отсюда. «Слушайте». Подал голос Тень, когда нас, наконец, отпустили, и мы двинулись в обратном направлении. «Еще же не поздно совсем. Может, вернемся в бар? Надо же отметить нашу первую совместную победу». «Отличная идея!» «Рядовой!» — хлопнула его по плечу Астра. «Именно так мы и сделаем!» «Ну, вообще-то, у меня были планы на сегодняшний вечер», — нерешительно подала голос Тисса. «Мы собирались темную мессу провести с друзьями». — Ничего не знаю, — отрезала возмущенно Астра. — Отметить победу — это святое, иначе удачи не будет. Подождет это ваше место. Да и вообще, это законно разве? Ты мне эти свои темные ритуалы и брось. — Ну ничего, мы еще займемся твоим воспитанием, да, девочки? — А можно не надо, — тихо попросила перепуганная маг смерти, увидев многообещающее переглядывание Астры с ехидной и молнией. «Надо, дорогая, мы еще сделаем из тебя человека». «Ох, Асмодей, спаси меня!» «Смотрите, что это там?» — показал вдруг рукой вперед тень, где виднелись толпа людей, камеры, вспышки, переносные прожекторы. «А это, дорогой мой, наша минута славы, чтоб ее выдохнула Астра, и, пожалуй, это будет даже сложнее самой битвы». Интерлюдия леха глянет, не тот ли шкет, который наехал на нас в баре? Лысый здоровяк ткнул приятеля в плечо, который уже спал, развалившись на диване. «Чё такое?» — пьяно проворчал тот, приходя в себя. «Серый, тебе чего не спится? «Да ты погляди, там в телеке тот тип из бара, который нас уложил. Он, походу, один из героев». «Точняк, это тот урод!» Рыкнул его друг рывком, садясь на диван и уставившись в экран допотопного телевизора, на котором толпа журналистов обступила нескольких людей в масках, среди которых оказался их недавний знакомый, единственный без маски. «Точно он! Я ему лично кадык вырву! Сука, он сани нос сломал, да и у меня еще все тело болит после падения, падла!» Если он из героев, то хрена два мы с ним справимся, — мрачно заметил его приятель. Лишь еще полетать отправимся. «Ничего, у меня есть пара магов знакомых. Думаю, они не откажут мне в помощи», — грозно проворчал Леха, почесав волосатое пузо. «Да и кремень мне должен. Подтяну его к работке тоже. Надо будет только найти этого гадину». «Найдем», — мрачно кивнул ему приятель. «Раз он из героев, то в их организации должны знать все их адреса. Есть у меня дружбан старый, который у них электриком работает. Попробую через него пробить, ну или хотя бы узнает контакты тех, кто может это выяснить. Посчитаемся еще мы с этим уродом. Нельзя это дело без наказания оставлять. Весь бар видел, как он нас унизил. Если об этом наши узнают, то замочат ведь». «Буйвол так вообще нас с грязью смешает, он и так нами недоволен в последнее время, так что найдем и накажем без вариантов».